Осень жизни. Карамзин Дмитриеву, 22 октября 1825 года. Я точно наслаждаюсь здешнюю тихую, уединенную жизнью, когда здоров и не имею сердечной тревоги. Все часы дня заняты приятным образом. В девять утра, гуляя по сухим и в ненасти дорогам, вокруг прекрасного не туманного озера, В одиннадцать завтракаю с семейством и работаю с удовольствием до двух, еще находя в себе и душу, и воображение. В два часа на коне, несмотря ни на дождь, ни на снег, трясусь, качаюсь и весел. В темноте вечерней еще хожу час по саду, смотря вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко крик совы. С десяти до половины двенадцатого читаем с женою и двумя девицами Вальтера Скотта романы, но с невинную пищу для воображения сердца всегда жалею, что вечера коротки Не знаю скуки зевотою и, благодарю Бога, рад жить так до конца жизни. Что мне, город, знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело, зная что и как пишу, в своем тихом восторге, Не думаю ни о современниках, ни о потомстве. Я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовью к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать мои истории, она есть и довольна для меня. Одним словом, я совершенно граф хвостов пожару к музам или музе. За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне остается просить Бога единственное о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты. Как лебедь на водах меандра, пропев умолкнет навсегда. Прекрасная проза, исповедь. Через год без малого после наводнения, за два месяца без малого до восстания, ровно за семь месяцев до смерти. О смерти заговаривает все чаще. Брату признается, что смотрит на здешний свет, как на гостиницу. Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, как сладкое успокоение в объятиях отца. В мои веселые светлые часы я всегда бываю ласков к мысли о смерти, мало заботясь о бессмертии и авторском. Между тем работа опять сладка перед прощанием. Жуковский... Александр Тургенев рассказывает а Сербинович записывает о недавно обнаруженном двухсотлетнем старце. Появился на свет около 1620 года, в то самое время, куда вплотную подошли тома истории государства российского. Старец прожил недостающую часть. Жена умоляет лечиться, поехать за границу, снова увидеть мир русского путешественника — Николай Михайлович, однако, никак не желает трястись в карете или шататься на корабле. Путешествие — да, но все по времени. В XVII век к Шуйскому, Тушинскому вору, Семибоярщине, Минину и Пожарскому.